На наше появление лорд-директор отреагировал медленным скрещиванием рук на груди, совместив это с суровым взглядом на офицера Юрао. А леди Вырис, мило улыбнувшись, возвестила приятным голоском. «Ну, я же говорила, что она здесь! К чему магия, если есть обоняние, а нос меня никогда не подводил?» И тут же, погрустнев, почти шепотом добавила. «Только вчера». «Вот бездна!» Я невольно взглянула на Дроу, тот поймал мой взгляд, понял, что я что-то знаю, но тут же вернулся к разговору, явно прерванному нашим с гномом появлением. «Ах, это адепт Кариаты! Ну так бы сразу и сказали, что вам нужна именно она!» «А я-то думал, вы ищете другую!» Глаза лорда Тиера начали темнеть. Юрау быстро вспомнил, с кем дело имеет, и спрятался за мою спину. На мой взгляд, абсолютно зря, потому что ростом я ниже, следовательно, не сильно и спрячешься. Зато в этот самый миг о гостеприимстве вспомнил мастер Гровос. Магистр Тьер, бесконечно рад видеть. Взгляд гнома метнулся к двери, после чего почтенный владелец осипшим голосом спросил. — А где Добда? Леди Верри схмыкнула, лорд Тьер спокойно произнес. — Она не баба. Всем вдруг стало жаль полуорка. Но тут магистр продолжил: И почему сюда без вопросов пустили адепт куряты, если уж ваше заведение придерживается строгих правил в отношении особ женского пола? Так это ждыйка! оторопело, ответил гном. Какая с нее женщина? Дроу за моей спиной прошептал. Это он зря. Но мастер Гровос был слишком расстроен, чтобы что-то замечать и грустно обратился ко мне. «А смотришь?» Я кивнула и, осторожно держась ближе к стеночке, прошла за прилавок, так как точно знала, оба племянника мастера Гровоса обычно пьют чай со зверь-травой, ну, чтобы не расслабляться, и у меня была надежда, что две кружки там и сейчас сиротливо дожидаются хозяев. Взметнулось адово пламя, прямо на моем пути. Смотрю на лорда Тиера. У него руки сжаты, губы тоже, и сейчас, кажется, я услышу традиционное «Вон!» Разве что с добавлением «Вон в академию!» И не скажу, чтобы мне в этот миг вдруг страшно не было, но уйти вот так, не проверив свою теорию, господин директор. А сегодня выходной, и еще даже не вечер, — выпалила я. «Какая смелая!» — усмехнулась вдруг леди Верис, а магистр глухо произнес. Комендантский час вступил в силу десять минут назад. Это было странно. Мы появились в лавке Гроваса примерно к четырем вечера. Не более получаса, пока добирались. Ну, еще с полчаса, пока обедали. Сейчас никак не может быть семь вечера. Мои подозрения подтвердила леди Верис. Новые правила. Комендантский час с пяти вечера. Ну, тогда все ясно. С другой стороны... — Что это за выходные, если введены такие временные ограничения? — Сурово у вас, — задумчиво произнес Юрао, и фактически спас меня. — Ты и все выяснила, что требовалось? — Да, говорить всего при директоре мне не хотелось, просто нужно подтвердить мои подозрения. — Долго? — вновь спросил Дроу. — Да пару минут, не больше. — Ладно, смотри. И повернувшись к лорду Тьеру. Надеюсь, руководство Академии проклятий сочтет помощь ночной страже веским поводом для нарушения административного порядка. Адово пламя погасло. Сам магистр Тьер молча отошел к окну, видимо, давая мне полную свободу действий, но при этом наглядно демонстрируя, что эти самые действия совершенно не одобряет. И едва он отвернулся, офицер юрау решительно пересек лавку, и подошел ко мне. Я, схватив его за отворотком зола, утащила за прилавок и, поставив так, чтобы спина дроу прикрывала меня, от заинтересованно поглядывающей леди Веррис прошептала «Наш подозреваемый был тут вчера». Золотистые глаза дроу округлились, и я продолжила, маскировался под леди, купил пять бутылок эльфийского вина, а после натравил юных гномов друг на друга. И у меня есть ощущение, что мы имеем дело с одним из проклятий страсти. И так как Юрао потрясенно молчал, решила добавить к уже сказанному. Если бы мастер Гровос и его почтенная жена не успели бы вовремя, гномы поубивали бы друг друга и все. Понимаешь, если бы не тот труп в лесу, который ты нашел совершенно случайно, никто бы даже не связал эти два происшествия. Гномы поубивали бы друг друга, никому не успев ничего рассказать о посетившей лавку леди. Никаких следов, простонал Дроу, это действует один и тот же индивид. И я тебе больше скажу, уже примерно недели две в городе волна непонятных убийств и самоубийств, и сейчас я начинаю сомневаться, что мы наказали виновных. Я побледнела. Юрау выглядел не лучшим образом, и тут прозвучал голос лорда Тьера. «Мастер Гровос, а где ваши племянники?» Мы с офицером оторопело переглянулись. «Он не мог услышать?» – прошептала я. «Нет, по идее…» Юрау оглянулся. «Нет, не мог. Он далеко стоит. Может, просто исчезновение заметил? Проверяй свою теорию». Я нагнулась, под прилавком с облегчением увидела те самые две кружки но едва взяла первую, чуть не выронила, услышав рык лорда Тьера. «Мастер Гровас, я жду ответ!» Перепуганный гном начал быстро и торопливо рассказывать, как вчера его любимые племянники уронили на себя прилавок, сверху бутылки попадали, порезали юношей, и теперь оба у лекаря, и сам мастер очень надеется на их выставление. Под бубнеж гнома я торопливо осматривала воду сквозь кристалл, который мы, проклятийники, носили на руке, в качестве подвески на браслете. Юрау тоже слушал гнома, потом хмыкнул и прошептал, врет и не краснеет. — А что ему, правду говорить, что ли? — возмутилась я. Проклятие было слабым, доказательств никаких, а два брата едва не поубивали друг друга. И тут я увидела то, от чего едва волосы на голове не зашевелились. Это не было проклятием страсти. Это было хуже. Значительно хуже. О, прошептала я. Это смертельное проклятие! Смертельное! Что? Юрау присел на корточки. А какое конкретно? Я вгляделась в кристаллы и простонала. Берсерк! В следующую секунду я была схвачена за шиворот, в одно движение перенесена через перелавок, и после меня фактически швырнули в ярко пылающее адово пламя. Я даже опомниться не успела, как оказалась в собственной комнате, а мое пальто, шапка и перчатки остались там, в кухне мастера Гровоса. Метнувшись к двери, я торопливо распахнула ее и вышла. В коридорах бродили преподавательницы и адептки, все счастливые, довольные и планирующие весело провести выходной вечер, для чего потихоньку собирались в столовой. Вокруг текла студенческая жизнь, веселая и беззаботная. А по городу бродит кто-то с манией убивать всех, кого не лень. А я здесь. Так нечестно! Мне было обидно до слез. Это вообще несправедливо! Это... В конце коридора появилась Янка, счастливая, с огромным букетом цветов, улыбающаяся и цветущая гордо вышагивая под прицелом завистливых глаз. — Смотри! — закричала Тимьяна, находясь еще в конце коридора. — Это от того темненького офицера из ночной стражи. Мы сегодня в ресторацию ходили, представляешь? Янка была счастлива и готова делиться подробностями своего счастья со всем миром. А я... У меня тоже было свидание, едва не рыдая, сказала я. В лесу, с умертвиями. Все вокруг рассмеялись Решив, что это шутка, а я ушла в комнату. Вечер прошел тоскливо. Мы все собрались в столовой женского общежития, несколько адепток пели, потом решили попеть преподавательницы. Там, в кругу своих, я узнала, что планы на вечер были у многих, но в 4 часа по зову было объявлено, что всем адептам и преподавателям необходимо быть в академии до пяти вечера. В связи с чем... Были предприняты такие жесткие меры, никто не знал. Но ходили слухи, что город захлестнула волна непонятных убийств. Ужасно тоскливый вечер. Просидев так до восьми, я вернулась в свои комнаты. Ушла из столовой одна из первых, по пути заскочив в библиотеку и взяв большой имперский свод проклятий. И после быстрого душа я устроилась на постели, решив посвятить время занимательному чтиву. Для начала нашла информацию про заклятие «Берсерк», после призадумалась, уделив внимание одному странному пояснению в конце статьи «Влияет на ауру проклинающего». Это несколько напрягало, так как проклятие по целую смерти тоже не совсем безвредно. Их обычно и не берут в расчет, потому как подобные проклятия и для проклинающего небезопасны. И возникает вопрос, неужели тот, Кто столь неосмотрительно разбрасывается заклинаниями, не осознал, что и свою жизнь портит или не портит. И тут я заинтересовалась таким моментом, как насколько сильной должна быть аура, чтобы произнесение проклятий не наносило вреда. Справочник никакой информации по данному вопросу не давал, зато я точно знала, кто может располагать данными сведениями. Магистр Тесма. Вот только в мужское общежитие меня никто не пустит, и значит придется ждать до утра. Неожиданно в дверь постучали. Посмотрев на часы, выяснила, что уже полночь, поздновато для визитов. В дверь постучали снова настойчиво. «Войдите», — невольно сказала я. Дверь распахнулась, вошел лорд-директор, остановился у дверей и приказал. «Будьте так любезны, адепт кориаты, найдите халат, и выйдите в гостиную. Только после этого я поняла, что сижу на постели с голыми ногами и в одной ночной рубашке. Покрасневшая от смущения, я слезла с кровати, надела халат и вышла. Лорд ожидал меня, стоя у окна и гипнотизируя черное стекло неприязненным взглядом. Стоило мне появиться, как директор глухо приказал — сядьте. Чуть не села на пол, но... Так как это мы уже проходили, я таки добрела до дивана и села на самый краешек. Ноги тоже, вы же босиком. Да, про тапочки я забыла. Забралась на диван с ногами, натянула халат так, чтобы все это прикрыть. Испуганно взглянула на магистра. Лорд Тьер на меня не смотрел, все так же сурово глядя в окно. А потом он сказал, никаких частных расследований с Дроу. Никакой работы по выходным в таверне Зуб Дракона. Покидать территорию Академии можете только в сопровождении леди Веррис, либо в момент практических занятий. Все. Что-то укоренившееся очень глубоко внутри требовало, чтобы я промолчала. Требовало этого настойчиво. Но я, наверное, изменилась, и потому попробовала возражать. Простите, лорд-директор, но выходные дни являются временем, которым адепты распоряжаются по собственному усмотрению. Магистр медленно повернулся от окна ко мне. Медленно, жутковато как-то и пугающе. И промолчать бы мне, но... Но я же права! Шаг ко мне. Я сжалась на диване и все равно не смолчала. Другим адепткам вы подобных требований не выдвигаете. Еще шаг. С каменным словно застывшим лицом, и только глаза сверкают. Я совсем сжалась, страшно так, а как вспомню, что лорд-директор еще и бессмертный, но тут вспомнилось, что мы наслед след того самого убийцы напали, и я выпалила на одном дыхании. Вы не имеете права мне запрещать встречаться с офицером ночной стражи, это моя личная жизнь, и на выходных я имею полное право ходить на свидание. Лорд Тьер остановился. Мерцание черных глаз вдруг погасло, заполняясь беспросветной тьмой. А в следующую секунду я услышала. «Мне устроить вам насыщенную личную жизнь?» «Насыщенной моя жизнь стала, едва я проклятие произнесла. Но говорить это лорду-директору я побоялась, опустив голову и старательно разглядывая рисунок на халате. «Что же вы молчите?» Насмешливо поинтересовался магистр. — Или молчанием вы выражаете свое согласие? — Нет, — поспешно ответила я, все так же не поднимая головы. — Ну почему же сразу нет, Дэя? Тон лорда Тьера стал язвительным, но уже в следующее мгновенье он почти прорычал. — Почему? Только мне вы всегда говорите безоговорочное «нет»! Взметнулось адово пламя. Когда огонь погас, лорда Тьера в гостиной уже не было. А я еще долго сидела, все так же на диване, обнимая колени руками и грустно глядя на пол. Потом с трудом поднялась и отправилась спать. Ничего другого мне не оставалось». Но стоило войти в спальню, как легкое мерцание ознаменовало появление дары. Причем возрожденный дух смерти, схватив меня за руку, стремительно втащила в спальню и закрыла дверь. А после как зашипит, «У тебя совесть есть, адептка!» «При чем тут моя совесть?» Но я рта раскрыть не успела, как дух смерти обрушила на меня новое обвинение. «Тебе вырис?» Открыто сказала не покидать пределов Академии, а ты? Да ты хоть понимаешь, что Тьер весь город перевернул, разыскивая тебя бессовестную? Он ночь не спал и утром едва лег, как выяснилось, что ты просто ушла, проигнорировав предупреждение. Ты, ты... Глаза духа смерти вспыхнули ярче, и она прорычала не хуже магистра. «Хотя бы честно скажи ему!» что ты никаких чувств в стражу не испытываешь! Хотя бы на это ты способна!» И она испарилась. Тоскливо смотрю на постель и понимаю, что если вот так вот лягу, то до утра точно не усну. Опять. Решила последовать совету духа смерти и торопливо натянула чулки, платье, обулась, накинула пальто с символикой академии и направилась к выходу. Но стоило мне подойти к зеркалу, чтобы поправить воротник, как вспыхнуло адово пламя. В следующую секунду меня поглотил огненный вихрь, а стоило ему утихнуть, как выяснилось, что я нахожусь в малой гостиной дома директора. Сам он с бутылкой вина сидел перед камином, и в свете пламени его искривленное яростью лицо выглядело более чем пугающим. «Я одного не могу понять». — прошипел лортьер, — куда вы направлялись глухой ночью? Сглотнув, я честно ответила, — к вам. Бутылка выпала из руки магистра, но он поймал ее, прежде чем та долетела до пола, перехватил, сжал, вернул на подоконник. Потом удивленно посмотрел на меня и глухо переспросил, — правда? И я смутилась. Как бы не слишком приятно признаваться директору в том, что собиралась идти к нему ночью, одна и без приглашения. Когда Дара все это сказала, такой поступок казался мне правильным. А сейчас... — Чай будете? — неожиданно предложил лортьер. — Буду, — мгновенно согласилась я. — А вино есть? По все еще напряженному лицу магистра скользнула улыбка, и он ответил. — Есть. Подумал и добавил. А вот десерта, к сожалению, нет. Я расстегнула пальто и, вспомнив, что можно найти в кухне директорского дома, поинтересовалась. А вы блинчики любите? Здесь на кухне можно найти все необходимое, и приготовлю я очень быстро. Лортьер в изумлении вскинул бровь, и тогда я пролила свет на свое знание директорского дома. В академии не так много адепток, способных хорошо готовить. И обычно трудовая повинность за мелкие нарушения заключалась в приготовлении обеда или ужина, а также уборке дома. Лицо магистра все еще хранило выражение искреннего изумления, после чего он осторожно поинтересовался, а ужин из столовой академии господина бывшего директора не устраивал. Весело улыбнувшись, я честно ответила, поверьте, в прежние времена Он никого не устраивал. Я предпочитала есть в зубе дракона и обычно что-то из еды брала с собой. Остальные питались где придется. Сейчас неплохо готовят, — заметил директор. Я бы даже сказала хорошо. Вспомнив ужин, была вынуждена признать я. Так как насчет блинчиков? И тогда мне сделали признание. Я не ужинал. Прикинула что у Тоби вряд ли осталось что-то нормальное в такое время, да и самого его, скорее всего, уже нет в таверне, а вот в нашей столовой обязательно что-нибудь вкусное можно будет найти. И, шагнув ближе к директору, спросила, «Перенесите меня в столовую, бегать долго». Магистр поспешно поднялся, затем медленно подошел ко мне, осторожно взял за руку, взметнулось адово пламя.